Необычное предложение. Еду я на велике вдоль шоссе и вдруг вижу. Высокая, стройная женщина в бледно-голубом платье стоит на обочине и глаз с меня не сводит. Протянула руку в мою сторону. Может, ей что-то от меня нужно? Но я же на велосипеде, не на машине, я не смогу ее подвести. Или у нее проблемы? Нет, не похоже. Пока я думал, что делать, незнакомка осталась позади. Теперь все мои мысли занимала контрольная по истории. Мне страшно интересно изучать историю людей. Еще в лесу меня распирало от любопытства. Но, судя по всему, самые великие события человеческой истории всегда заканчивались массовой дракой и множеством разбитых голов. Секундочку, опять она? Та же женщина стоит на обочине. И опять впереди меня? Сбитый с толку, я медленно проехал мимо нее и успел ее рассмотреть. Она, изучающая, сверлила меня глазами. Будь я в шкуре пумы, у меня бы шерсть встала дыбом от такого взгляда. Сейчас же вздыбились жалкие волоски на руках. Что-то жутковатое было в этой женщине. Может, она призрак? Коротко стриженные совершенно белые волосы, как у привидений. Еще одна странность — она была босая. Люди не ходят босиком и отдают кучу денег за то, чтобы напялить себе на ноги кусок чьей-нибудь шкуры. Я поехал дальше. все таки интересно, как она себя поведет. Проделает свой фокус с перемещением еще раз. Проделала. На этот раз я остановился и слез с велика, не спуская с нее глаз. Красивая женщина, лицо строгое, даже суровое, нос с горбинкой. Какая-то дикая красота. Мы молча разглядывали друг друга. Кто вы? наконец заговорил я. По ее узким губам скользнула улыбка. И вот уже она больше не выглядела так угрожающе. Поставь куда-нибудь велосипед и пойдем со мной, ответила она. «Совершенно особенная женщина!» «Нутром чую, особенная!» Я последовал за ней без колебаний. Мы ушли от дорог и улиц в долину, поросшую полынью, туда, где начинались кустарник и скалы. В укрытии женщина опустилась на траву, я сел рядом. «Нравится тебе у людей?» — спросила она. «У людей? Это значит...» «Вы оборотень?» — изумился я. Она улыбнулась и кивнула. «Наберешься опыта, будешь сразу чуять такие вещи. Попробуй». «Близость помогает». Я прислушался к себе и почуял. Это было новое ощущение, для которого у меня еще не было названия. Никогда раньше не чувствовал ничего подобного. Ни то страх, ни то радость. И в то же время ни то и не другое. Я чуть не расплакался. Значит, я не один. Поблизости есть и другие лесные оборотни. «Вы знаете, что я за зверь?» Спросил я, успокоившись. «Это вы тоже умеете различать?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, но мне кажется, что ты из хищников. Судя по твоей манере двигаться, ты силен и быстр». У меня запылали щеки. «Да, я пума. Или горный лев. Или кугуар. Все равно. А вы?» «Отгадай». Теперь догадаться было нетрудно. Белые волосы, гордый профиль, нос с горбинкой. Высокая, воздушная. «Белоголовый орлан?» «Правильно. Мое имя Лиса Кристал». А я Карок! назвался я, и у меня по спине побежали мурашки. За два года я впервые произнес свое звериное имя. Лиса Кристал улыбнулась, но руку мне не протянула. И хорошо, я не люблю этот человеческий обычай. Рада познакомиться, Карок. Я заметила тебя неделю назад в твоей школе, я делала там доклад. О барланах, разумеется. Я их изучаю как биолог. И она улыбнулась еще шире. Орлица оборотень. Вот как ей удалось дважды обогнать меня на шоссе! «А как же платье?» «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнила Лиса. «Ну так как?» «Нравится ли мне у людей?» «Ничего, сойдет», — я пожал плечами. «Охотиться в супермаркете — это удобно». «Зачем соврал, не знаю. Какое там сойдет?» «Мне паршиво, я хочу обратно в горы, хоть и не знаю, как это осуществить». «Но мы знакомы всего пять минут, как-то неудобно сразу ныть». «Она не стала вытягивать из меня признание». «Три года назад я открыла школу Кристалл. Это особенное место», — заговорила Лиса. «Для подростков, вроде тебя. Для тех, кто хочет научиться жить полноценно в обоих мирах. Интернат совсем недалеко отсюда. Тебе это интересно? У нас много разных оборотней, но пум до сих пор не было». «Много оборотней? Хотите сказать, для таких, как я, даже существует специальная школа?» Я захлебывался словами. Лиса улыбнулась моему изумлению. «Оборотни или дети леса, как мы себя называем, явление редкое, конечно, но да, нас много. Моя школа не единственная, есть еще одна. Мой уже взрослый сын Джек руководит второй во Флориде. У него учатся оборотни, которым необходима вода, дельфины, крокодилы, акулы и другие». «Вау!» — только и выдохнул я. «Несколько наших посланников уже пытались связаться с тобой, но ты не пошел на контакт. Вот я и подумала, не познакомится ли мне с тобой самой лично». Лиса встала. «Новых учеников мы принимаем в нашу школу постоянно. В любое время. Приходи, когда захочешь. Среди прочего, у нас ты научишься легко превращаться. Мы учим наших детей, как вести себя с трудными людьми». «Интересно, она видела мою стычку с тремя хулиганами в школьном дворе?» «Мы могли бы тебе помочь», — продолжала Кристал. «Ты приспособился бы и к человеческому существованию, и к звериному. Подумай как следует и дай мне знать, хорошо?» Мы с радостью тебя примем. Хотя бы для того, чтобы не повторились приключения в кемпинге прошлой ночью. Я пунцово покраснел. Но Лиса не обратила на это внимания. Она обернулась Орланом, платье ее упало на землю, она расправила огромные бурые крылья и повела вокруг желтыми глазами. Орлан пропрыгал пару шагов по земле, клювом сгреб платье и примял когтями. Последний взгляд в мою сторону, и два заметный кивок белой головы, и крылья унесли птицу в воздух. «Как же я дам вам знать!» растерянно крикнул я вслед. «Скажи воронам!» прозвучал ее голос у меня в голове так четко, что я вздрогнул. «Ну, конечно! Не одна только моя пумья семья умеет общаться телепатически». Через мгновение Орлан, он же директор школы, исчез из виду, а я совершенно потерянный остался сидеть среди камней. «Я не один. Нас таких много, есть и другие оборотни, и, видимо, их жизнь тоже полна проблем». Какое облегчение. Но что это за интернат? Наверняка он не похож на школу в Джексон-Холл. Реллстоуны решат, что я спятил, если я попрошусь в другую школу, да еще такую странную, невиданную, неслыханную, с такими экстраординарными учениками. Даже мои родные родители, скорее всего, не согласились бы. Кстати, о школе. Кажется, я прогулял контрольную по истории. Впрочем, неважно. Сейчас есть дела поважнее. Речь идет о моей жизни, обо всей моей жизни, чтобы я.